Голова девятая Да нет, не рехнулся. последнее время я сосредоточил все внимание на некромантии, забросив голем големостроение. Но сейчас, как от некроманта, от меня толку немного. Так что пришло время вернуться к корням, нести свежую струю в этот закостенелый игровой класс. И, кстати, о костях. «Давай разделывай рыбу, а я начну всё раскладывать по местам». Я посмотрел на груду рыбы и только горестно вздохнул. Кости в плавниках толщиной с мой большой палец. Каждая чешуйка с полладони и толщиной в пять миллиметров. Я тут два дня их чистить и разделывать буду. Ещё раз вздохнул, вызвал гобота для прокачки и принялся за дело. Сначала оно шло довольно медленно, затем, когда я догадался сменить нож на топор, всё пошло веселее. Я втянулся в работу. Тем более, чешуи очистить надо было только пяток рыбин. Поздравляем. Получим новый уровень призывателя 10. Поздравляем. Разблокирован доступ к классу «Повелитель». Теперь вы можете призывать разумных существ, записанных в вашей книге призыва. Класс «Повелитель 1». Доступные разумные. Уровень класса плюс 50. Поздравляем. Разблокирован доступ к умению превращения. О, да! Помощник 50-го уровня нам тут будет очень кстати, да и превращения нам явно не помешают. Я закончил с разделкой, и майор загрузил меня новой работой — соединять нарезанный мною шланг с рыбьими плавниками. Скользкие плавники с неподдающимся инструменту шлангообразным языком. Терпение моё начало заканчиваться очень быстро. В какой-то момент я даже с некой теплотой стал вспоминать житие в чреве червя. А что? Тихо, спокойно. Никто не командует и не лезет под руку. «Зёма нашёл!» Чья-то грязная мокрая ручка, которую в скором времени я, скорее всего, оторву, толкнула меня под локоть, и тщательно собираемая мной конструкция развалилась. «Зёма нашёл! Зёма ням-ням чапапаха!» «Сгинь, несчастный!» — рыкнул я. «Иди жри свою черепаху! Только под руки не лезь!» Мелкий шкет испарился, и вскоре со стороны кострища донеслось его жадное чавканье. Я только покачал головой и продолжил работать. И у меня всё почти получилось, когда прямо над ухом раздался истошный девичий вопль. Конструкция вновь развалилась. «Да твою мать, пофиг, ты чего вопишь, как девч...» Я зажал руками рот, заглушая девичий писк, рвущийся из горла. Хотя, может, и зря, все вопили сами, и меня вряд ли кто-то бы услышал. Честно говоря, после всего, что мы прошли раньше, вопить-то было нечего Подумаешь, из помутневших вот озера на мелководье вылезает осьминог сто семидесятого уровня с хлещащими во все стороны десятиметровыми щупальцами. Спокойствие, только спокойствие. Мы не таких монстров валили. а, -а, -а мы все умрем! А вот и ни хрена. Несмотря на свои вопли, меня услышали все. Да блин, как это работает? Отходим, отходим. Он просто раков пожрать приполз. На берег он не поползет. Осьминог сжался. а затем рывком выбросил щупальца вперёд, перегородив ими пляж и отрезав нам путь бегства по берегу озера. «Новый план!» — завопил Пофиг. «Матаку!» Огненный шар, продавив пространство, расплескался по бугристой шкуре монстра. В ответ в мага прилетела мощная струя чернил, окрашивая того в тёмно-фиолетовый цвет и заодно снося его к чёртовой матери. Новый план провалился, так и не начавшись. «Отходим! Рыбу! Рыбу хватайте!» Ты что, покормить его решил? Совсем сдурел? Хватайте рыбу, идиоты, и отходим. Ладно, хоть все меня послушали. И, схватив по увесной тушке, начали ретиво отступать от наползающей на нас громады. А не отставала. Наполовину выбравшись из воды и перегородив весь пляж щупальцами, та неукротимо ползла на нас. И чего привязалась? Может, патрулировала берег? Мы попали в её круг агро? Отходим. Рыбу на голову и отходим. Придётся каруселить. Я первый. «Пофиг за мной! Затем Добрыня! Пошли!» Да, нам пришлось возвращаться через пещеру языканов к расщелине, из которой мы выползли. Другого выхода не было. вступать в бой бесполезно. Любой удар монстра для нас смертелен. Вон, пофигу, простой струей половину хп снесло. «Пошли!» Я бежал в пещеру. Языканы за это время уже успокоились. Лишь время от времени один из них выстреливал своим языком, ловя неудачливого таракана. Шаг, второй, третий. Удар, и лежащий у меня на голове рыбину вырывает из рук. Вперед сразу вырывается пофиг, и пробежав пару шагов, также лишается своей ноши. Затем настает очередь кузнеца. Когда мы добежали до безопасного участка, около подъема в расщелину, у нас оставалась еще одна рыбина и примерно столько же здоровых нервных клеток. Освинок с пафосным названием... Хранитель глубин. Босс южного провала лучистого озера. Уровень 175. ХП 150 тысяч и 150 тысяч. Он не отставал. Жалобно хрустели панцири тараканов под массивной тушей. Пещеру наполнила булькающая руглин хранителя глубин. Лезем, лезем! Здесь он нас по стенам размажет! Добрыня подхватил Марь Ивановну, поднимая ее наверх. Огромная тень загородила свет, пробивающийся сюда от озера и на верхушку бугра влез местный бугор. Его щупальца метнулись вперед и, перед собой настоящий вал пустых хитиновых панцирей, подтащили к себе массивное тело. На суше продвижение его сильно замедлилось. Однако это мало нам поможет. Наверху только двое. Остальным ни за что не успеть подняться туда. Мы поняли это одновременно. Надо его как-то задержать. Перед монстром вырос кислотный гобот. Около глаза воткнулась первая стрела, а в ближайшее щупальце ударил фаербол. Ещё рывок. и мой гобот скрывается под туши монстра. И вот тут-то всё и произошло. Будто по сигналу все языканы атаковали незваного гостя. Жгуты языков выстрелили, впиваясь в плоть хранителя. Тот яростно забулькал, рванул на себя щупальца, с хлюпающим звуком выдирая язык из тела языкана. Вниз хлынула белёсая жижа. Но на место одного в щупальце впилась сразу пяток языканов, вздёргивая его к потолку. колянгас У меня тоже был флакон с ядовитым газом. Но Колян то было их шесть. Слава богам, Колян среагировал мгновенно, выхватив из янтаря нужный флакон и зашвырнув его под приподнятая щупальца монстра. Миг, и оттуда начали вырываться клубы зеленоватого дыма. Хитпойнты монстра потихоньку начали ползти вниз. В этом благом деле активно помогали языканы, выгрызая и вырывая куски плоти из головоногого. — В атаку! — завопил я. решив воспользоваться планом Пофига. Экстрелом Альди и фаерболом Пофига присоединилась пара здоровенных раков зомби-майора. Я, дождавшись окончания отката, вновь призвал Гобота. Остальные остались стоять без дела. Лезть в рукопашную, рискуя улететь на перерождение от первого же удара, желающих не нашлось. «Эх, мне бы сюда мой арбалет!» «Ага», — поддержал колено Олдрик. «Мои кинжалы и трёхсотый уровень. Я бы его с одного комбо на суше нашинковал». «А у гада хорошая защита от яда. КП должны были улетать быстрее». Колян вытащил еще один пузырек и зашвырнул его под другое щупальце. «Поможем засранцу сдохнуть». Хитпойнты начали утекать дружнее. Хранитель глубин задергался сильнее. Пару языков, не выдержав, лопнули. Но все равно Титан был обездвижен, будто Гулливер, спеленатый наглыми липутами Только здесь были не просто веревки, а жадные пасти, грязущие его тело, Хранитель не выдержал и заревел, или, что более вероятно, лишившись половины ХП, использовал одну из своих обилок. «Внимание! Это похоже на призыв! Сейчас здесь будет не протолкнуться от тварей! Лезем, лезем вверх!» Срывая ногти, мы забрались наверх, забившись в узкий проход, но внизу так никто и не появился. А вопящий распятый хранитель продолжал умирать. Хитпоинты текли и текли, пока не опустились до четверти. и тут босс использовал еще одно свое умение. «Эм, да...» — разочарованно протянул я. «Напустить лужу чернил на сушу — так себе обилка. В воде может, это и помогло бы ему скрыться от более грозного противника, но здесь...» Хранитель это тоже понял и сдался. Наполовину скрытый в ядовитом облаке, раздираемый сотней жадных глоток, он повис бессильной тушей, но когда жизней остались последние крохи, Он словно взбеленился. Щупальца задергались, как бешеные. Языки языканов рвались, как перетянутые струны, орошая пространство дождем мутной жижи. И хозяин почти вырвался. Почти. Остатки ядовитого облака забрали у него последние ХП. И он остановился, не добравшись до нас жалких два метра. «Поздравляем! Вы убили хранителя глубин босса южного провала лучистого озера. Уровень 175». Получен новый уровень, 29. Получено 25 свободных очков характеристик, всего 25. Вы полностью вылечены. Получено достижение. Покорители глубин, плюс 30 секунд перебывания под водой. Получено достижение. На суше и в воде, за убийство водного босса, плюс 2 свободных очка характеристик, всего 27. Получено достижение. Хозяин морей, за убийство водного босса на 100 уровней выше вашего. плюс 10 свободных очков характеристик, всего 37. Получена возможность разблокировать одно умение класса. Мы кое-как очнулись, отлепились от стенки, глядя, как в черных глазах угасают последние искорки жизни. «Валим отсюда!» — первым очнулся я. «Пока оставшиеся в живых языканы заняты делом. Надо успеть свалить отсюда. Только хранителя не трогать, не дай бог, развеять его. Нас тут же на британский флаг порвут». «А как же лут?» «Успеем! Сначала надо выбраться отсюда!» И мы побежали, спотыкаясь о груды панцирей и перепрыгивая через безвольно раскинувшиеся щупальца головоногого. Языка нам было не до нас. Они рывали на части озёрного босса. «Я их понимаю. Редкая добыча. Это тебе не тощие таракашки первого уровня». «Давай, давай, давай!» На последних метрах Мария Ивановна споткнулась, заваливаясь на землю, но Добры не успел её подхватить. Я убедился, что все выбрались наружу, глубоко вздохнул, взвалил себе на башку последнюю рыбину и дотронулся до гигантского щупальца. «Поздравляем! Вы развеяли. Хранителя глубин, босса южного провала лучистого озера. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено!» «Что там получено, разбирать мне было некогда. Я, не читая, забросил все в сумку и рванул наружу. Ну как рванул?» Сообщения о 50% перегрузе и вдвое уменьшившаяся скорость превратили мой рывок в неспешную прогулку старичка, больного под агрой, отягощенного синдромом Торетта. То есть это очень медленный, но очень громко ругающийся человек. Я просто кожей чувствовал направленные на меня взгляды сотни оставшихся без добычи языканов, но ничего поделать не мог. Ноги ускоряться категорически отказывались, и все мои увещевания... что если они не начнут шевелиться, то их скоро вырвут из столь горячо любимой мной задницы, нисколько не помогли. Я и двух шагов не прошёл, как рыбину остервенело оторвали от моей башки. Я тут же плюхнул туда недоеденную кроличью ляжку, но через три секунды исчезла и она. В очереди оказался меч. За него я боролся Аки Лев, но скоро и он начал своё неспешное путешествие к потолку. Меч сменила клешня рака, после чего идиоты-соклановцы Наконец поняли, что что-то идёт не так, и решили мне помочь. Прикрываясь щитами, пофиг с одыргом забежали в пещеру и выволокли меня оттуда. «Вы что?» — наехал на них я, стряхивая с головы тараканей кишки, которые напоследок заменили мне клешню рака перемешку с моей кровью. «Раньше не могли помочь. И тараканей кишки очень плохо защищают от клыков. Я там чуть в штаны не наложил. Зато тебе на голову кто-то наложил. Глаза протри». Я стёр с глаз капающую жижу и замер. А тут действительно было отчего столбенеть. Весь берег на полсотни шагов в обе стороны был завален грудами разнообразной водоплавающей живности. Многочисленные раки и черепахи, оползая нерукотворные груды, уже ползли обратно к воде. Но вот остальные — хищно выглядевшая рыба, типа баракут, только с шипом, торчащим из головы, осьминоги, медузы с яркой краской Хреновины, похожие на двухметровых плезиозавров, морские ежи, на воздухе превратившиеся в шланги с иголками, типа морские звёзды, только в метр диаметром и с клыкастыми пастями в центре. Это призванные хранителем существа. Они пришли на зов. Частично пришли. То, да куда смог. Какого хрена? Какого хрена вообще этот хранитель полез на сушу? Все его обилки работают только в воде. Переглючил, что ли? Нет то это моя ма она моя ням ням хотеть чего так это из за тебя это из за тебя я чуть скальпа не лишился нет а из за то я то я сказать найти чудеса. чудесадам ням ням моя нашла большая погнаться ты виновата зашибись теперь еще я и виноват что хоть у него спер любимую кучку гуана моя чудо взять С этими словами на пузе элементаля сначала появилась шишка, затем глина разошлась в стороны, и на свет показалась гигантская светящаяся жемчужина. «Большая улитка быть, вкусная. Улитка ням-ням, чудо взять. Чудо на, макакона гони». «Э-э-э», завороженно глядя на протянутую жемчужину, глубокомысленно протянул я. «Вон, а... Вон те мелкие осьминоги, очень на вермишель похожи. Можешь съесть их всех». «Марья Ивановна, она не опознана. Надо опознать, что это такое. Марья Иванова!» Но нашей заслуженной пенсионерке было не до нас. Она была без сознания. Опять. Я быстро глянул на майора. «Я в норме. Там, когда мы влезли в расщелину, она жаловалась, что у неё голова кружится. Неужто давишний не дебаф вернулся? Надеюсь, он пройдёт так же, как и тогда». Я отнёс её поближе к стене, и уложил на расстеленную коляном меховую накидку. «Пока мы не поняли, что это такое, всё равно ничего сделать не сможем. Так что пусть полежит. А мы за работу. Монстры сами себя не убьют». Это была неправда. Монстры как раз этим активно и занимались, задыхаясь на берегу. Грязная, конечно, эта работёнка, но кач нам никто ещё не отменял. «Начинайте с медуз и рыбы. Вон они уже наполовину дохлые». Сам я уселся на песок, и с головой влез в свою сумку. Чего я такого там набрал, что у меня 50-процентный перевес появился? Шлем подводного воителя. Класс уникальный, масштабирующийся. Минимальные бонусы. Защита головы 25%. Сила плюс один. Ловкость плюс четыре. Выносливость плюс три. Ого, зашибись. Масштабирующаяся вещь. А улучшения показаны для первого уровня. и они просто отличные. И, похоже, у меня этих доспехов полный комплект. Наверное, осьминожка каким-то неудачливым воителем отобедал. Кому, интересно, сегодня повезет приодеться?» Я поднял глаза. Мимо меня как раз пробежал Олдрик, голова которого была полностью облеплена телом осьминога. «А вот и наш счастливчик!» Торжественно объявил я, поставил ему подножку, а когда он свалился, отодрал от него взбесившуюся головногого. — Счастливчик в пятнышко от ододранных присосок. Нет, осьминог тебе не идёт. На, вот лучше примерь. Сколько там бонусов на твоём уровне? — Ого! Класс! Вот эта вещь! Сила семь! Ловко! Аж двадцать! И десять выносливость! Круто! Для наших уровней очень круто! Есть ещё? — Есть, лови! Олдрик с горящими глазами быстро раскидал отданные вещи по слотам и, не удержавшись, повалился на землю. Я склонился над ним, восхищенно подцокивая Изумрудный, с темно-вишневыми вставками костюм, сел на него как влитой. Островерхний шлем, плотная куртка из кожи какого-то подводного чудовища, наплечники, пояс. «Теперь я, наконец, понял смысл выражения «ни рыба, ни мясо», — поведал я ему. «Ну что, лежишь? Иди воюй!» «Что это за херня?» «А я откуда знаю? Сейчас в логах посмотрю». Я залез в логи, отмотав до получения наград с хранителя. Так, что тут у нас? Золото. 10 тысяч штук. Наилучший белый жемчуг. 22 штуки. Наилучший розовый жемчуг. 12 штук. Наилучший черный жемчуг. 3 штуки. Старинная монета. 12 штук. Квестовая. Клюв хранителя глубин. Босса южного провала лучистого озера. Мясо хранителя глубин. Босса южного провала лучистого озера. Набор кожаной брони подводного воителя. Класс уникальный, масштабирующийся. Количество предметов. 10. Состав. Шлем подводного воителя. Одна штука. Наплечники подводного воителя. Две штуки. Защита передних плавников подводного воителя. Две штуки. Защита задних плавников подводного воителя. Две штуки. Кожаная куртка подводного воителя. Одна штука. На хвостник подводного воителя. Одна штука. Пояс подводного воителя. Одна штука. Минимальный бонус за полный комплект подводного воителя. Сила плюс восемь, ловкость плюс двадцать, выносливость плюс двадцать, здоровье плюс сто двадцать. Время нахождения под водой увеличено в три раза. Все просто? Это на хвостник. Подводный воитель ты наш. А те хреновины, что у тебя из задницы торчат, это, похоже, защита задних плавников. Но что ты все лежишь? Плавниками дерг-дерг, хвостиком мах и погреб воевать. «Да иди ты! Хотя вверх я заберу, а всё, что снизу, себе оставь!» Рога, наконец, убежал мочить врагов. Я тоже, закинув на хвостник и плавники в сумку, понял, что перевес ушёл и присоединился к остальным.